Глава пятая. Встав перед дверью, я на несколько секунд замер. Дело в том, что изнутри исходила странная аура, которую я почувствовал, только подойдя ближе. «Входи», — послышался голос, заставивший меня вздрогнуть. «Я гляделся по сторонам, но никого рядом не было». «Хм, интересно, значит, говорили со мной с той стороны двери». Толкаю дверь вперед, захожу внутрь и оказываюсь в довольно просторной и светлой комнате. «Ты чего застыл перед дверью?» Поворачиваю голову на источник звука и вижу перед собой полупрозрачный силуэт мужчины, парящего в воздухе. «Найл, знаки вопроса», – висела табличка над его головой. «А вы кто?» – поинтересовался я у призрака, выглядящего как тучный мужчина в возрасте одетый в темную ливрею. «Меня зовут Найл. Я хозяин, бывший хозяин этого замка». Призрак обвел рукой пространство вокруг себя. «А вот кто ты такой, это уже другой вопрос. Членом клана Черной Розы ты не являешься, и мне довольно интересно, что ты делаешь в этом замке». «Мне нужен учитель магии и тьмы», отвечаю я призраку и оглядываюсь по сторонам. Признаться, от комнаты, где жил мастер магии тьмы, я ожидал немного другого. Полумрак, таинственность, ритуальные ножи на стенах, пентаграммы. Здесь всего этого не было. Комната была до омерзения обычной. «А, так это про тебя?» — говорила королева. Призрак оценивающе посмотрел на меня. Я кивнул. «Хм, интересно». Взгляд Найла стал серьезным, и я ощутил странное чувство тревоги. «На тебе висит какое-то древнее проклятие?» «Да, но как?» «Для меня это пара пустяков», – махнув рукой, перебил меня призрак. «Не знаю, кто это с тобой сделал, но я бы очень хотел познакомиться с этим маэстро. Это проклятие – просто шедевр». «Я очень рад, что вы в восторге от моего проклятия, но давайте все же перейдем к делу. В отличие от Найла, я подарку Зархана не особо рад». И восхищение призрака по этому поводу меня немного раздражали. Хм, да, извини. Было некрасиво так повести себя с моей стороны. Призрак плавно подлетает ко мне и протягивает руку. «Меня зовут Найл Даркстоун. Я архимаг Тьмы первого ранга». Стоило ему это сказать, как табличка над его головой изменяется, наполняясь новой информацией. Найл Даркстоун Архимаг Тьмы 545 уровня Вот это ничего себе! Я и подумать не мог, что этот толстоватый призрак имеет такой большой уровень. Отвечаю на его приветствие и с удивлением для себя обнаруживаю, что его рука вполне материальна и ее можно пожать. Для сильных призраков вроде меня это пустяки. На призрачном лице Найла появляется улыбка. «Он что, мои мысли читает?» «И я не читаю твои мысли. Просто по лицу все и так было понятно». Его улыбка становится шире. «Может, перейдем к делу?» – решил я вернуть разговор в нужное русло. «У меня хватало срочных дел, терять время на болтовню не хотелось». Призрак меряет меня недовольным взглядом. «Вечно вы живые, куда-то спешите» произносит он и растворяется в воздухе. Так, стоп, он что, обиделся? Вот же мне повезло. Встретить призрака с ранимой душой. Оглядываюсь по сторонам, но Найла нигде не обнаруживаю. Ну и что мне теперь делать? Идти к Джесс и говорить, что, мол, обидел привидение, и оно исчезло, мне как-то не особо хотелось. Да и после сегодняшних событий я чувствовал некую неловкость по отношению к своему будущему гильдмастеру. Найл появился так же неожиданно, как и исчез. В одной руке привидение сжимало странного вида кинжал, по лезвию которого шли крючковатые зазубрины, делающие клинок больше похожим на пилу, нежели на оружие. Во второй руке Найл сжимал какую-то старинную книгу в черном переплете, которая излучала не самую приятную ауру. «Девственницу с собой привел...» спрашивает призрак, попутно открывая книгу и что-то ища в ней глазами. э, -э нет». Его вопрос поставил меня в тупик. «Плохо. Почему не подготовился?» Оторвавшись от книги и посмотрев мне в глаза, спрашивает Найл. «Меня не предупред...» Договорить я не успел, ибо привидение перебило меня своим громким смехом. «Ой, не могу!» Привидение хватается за живот и падает на спину, при этом продолжая висеть в воздухе. «Каждый раз смешно!» На него накатывает очередная волна дикого хохота. «И почему все на это покупаются?» «Как же он меня бесит!» Я попытался абстрагироваться от раздражающего смеха привидения, но у меня ничего не вышло. Найл смеялся так громко, что его просто невозможно было игнорировать, поэтому пришлось ждать, когда он просмеется. Спустя минут десять. Фух, давно я так не смеялся! произнес наконец-то успокоившийся призрак. Рад, что тебе весело, но может все же ты обучишь меня магии? спрашиваю я призрака, стараясь держать свою накопившуюся раздраженность в узде. Разумеется, привидение медленно подлетает ко мне. Вытяни вперед руку, произносит Найл, и я нехотя выполняю его команду. Теперь будет немного больно. Одновременно со словами призрак резко проводит лезвием пилой по моей ладони. Из раны тут же начинает обильно сочиться кровь. «Так, теперь сильно сожми ладонь в кулак, чтобы поток крови стал больше», – говорит Найл, и я выполняю. Хитпоинты медленно начинают опускаться вниз. Привидение откидывает нож в сторону и берет в обе руки книгу, после чего начинает читать ее на языке, который не был мне знаком. По мере чтения я почувствовал, как аура книги начинает усиливаться, а с ней и чувство тревоги. «Какого?» – не смог сдержать я матерного словца, когда увидел, что у книги открылся сначала один глаз, за ней второй, третий и так далее. Вскоре вся обложка книги была в ярко-красных глазах с вертикальными полосками зрачков, и все они смотрели на меня. Найл тем временем спускается немного ниже и, встав передо мной, вытягивает вперед свои руки, держащие книгу. «Да что тут такое творится?» «Я делаю шаг назад, когда вижу, что вместо страниц у книги появилась пасть с несколькими рядами острых, как иголки, зубов. «Вытяни руку, чтобы кровь капала внутрь», – приказывает привидение, и я нехотя делаю то, что он говорит. Несколько капель крови попадают в пасть книги, и стоит этому случиться, как она тут же начинает громко чавкать и вырываться из рук Найла. «Твоя кровь пришлась ей по вкусу. Скорее всего, дело в проклятие, спокойно произносит призрак, наблюдая за происходящим. Книга начинает дергаться в разные стороны и пытается вырваться. «Хм, первый раз такое вижу. Очень занятное зрелище, скажу я вам». «Со мной точно ничего не случится?» – спрашиваю я привидения, опасливо косясь на книгу. «Максимум руку откусит», – спокойно отвечает Найл, будто бы речь идет о чем-то вполне обычном, а не о моей конечности. Хотя и это навряд ли, так как я ее крепко держу. На лице призрака появляется довольная улыбка. Как раз в этот момент книга резко дергается, и я едва успеваю убрать руку, дабы не лишиться ее. «А ну, тише!» – призрак сильно встряхивает княженцию, и она перестает дергаться. «Ишь, чего удумала!» – после слов Найла странное существо и вовсе успокаивается, даже чавкать начинает тише. «Что это вообще такое?» – смотря на странную книгу, интересуюсь я у привидения. «Мой фамильяр, если хочешь многого добиться в освоении школы тьмы, тебе тоже придется завести такого». «Не точно такого же, как у меня», – он кивает в сторону книги, – «а своего?» «И зачем он нужен?» – недоверчиво косясь на книгу, спрашиваю я у Найла. «С ним многие вещи становятся проще. Хотя говорить с тобой о фамильярах слишком рано. Тебе еще многое предстоит узнать, прежде чем ты сможешь его завести», – отвечает привидение и задумывается. «Пожалуй, хватит» произносит он через несколько секунд и убирает от меня книгу. Найл отлетает от меня на небольшое расстояние и бросает своего фамильяра на пол. «Давай», — приказывает он книжке, и она начинает кружиться на месте, будто бы впала в бешенство, затем останавливается и после нескольких поток берет и изрыгает из себя небольшую сферу, мерцающую темным светом. «Ну и мерзость». Оказалось, так думал исключительно я, ибо призрак спокойно подлетает к сфере и берет ее в руки. «Подойди», — говорит он мне, и я нехотя приближаюсь к привидению, примерно догадываясь, что в дальнейшем произойдет. Мои худшие опасения подтвердились. «Ешь!» — Найл протягивает мне продукт переработки моей крови его фамильяром. «Это обязательно?» — я брезгливо смотрю на сферу. «Если хочешь познать магию тьмы, да», — отвечает призрак, и чуть ли не силком запихивает в мои руки светящийся черным светом шар. Я тяжело вздыхаю. Одно дело, если бы он просто предложил эту сферу, достав ее, скажем, из кармана, и другое, когда я видел, как и откуда она появилась. «Надеюсь, это не одна из твоих дурацких шуток». Я посмотрел призраку в глаза, а заодно и призвал мистическую броню огненного Ефрита. «Если это твой розыгрыш, то, клянусь огнем ты пожалеешь. Для пущей убедительности я на всякий случай использовал пирокинез, и моя свободная рука вспыхнула яростным огнем». Призрак не придал моим словам ни малейшего значения. «Мальчик, я повидал такого в жизни, что твоя угроза выглядит для меня неубедительной. Сейчас перед тобой стоит два выбора. Ты можешь подумать, что это шутка, и выкинуть мой дар, тем самым потеряв единственный шанс научиться магии тьмы у меня. Либо съесть сферу. И, возможно, в будущем стать сильным адептом школы тьмы. Выбор за тобой». Найл скрестил руки на груди и посмотрел на меня безразличным взглядом. «Эх, ладно, была не была. Подношу сферу к рту и надкусываю ее. Несмотря на странную консистенцию, подарок призрака вполне неплохо кусался и был пригоден в пищу, наверное. Справился я со сферой буквально за минуту, благо вкуса она никакого не имела». Но стоило мне съесть ее полностью, как мое тело тут же скрутило ужасной судорогой. Падаю на пол, к судороге появляется сильнейшая боль. Складывалось такое впечатление, что мое тело горело изнутри, и с каждой секундой огонь становился все сильнее и сильнее. Что этот призрак со мной сделал? Несмотря на мучения, пытаюсь подняться, чтобы посмотреть в лживые глаза этой твари. Получается. Правда, только с третьей попытки. «Не думал, что у тебя хватит сил подняться. Ты очень вынослив. Надо мной нависает Найл и касается указательным пальцем моего лба. Боль не проходит, но становится гораздо слабее». «Что ты со мной сделал?» Сквозь стиснутые зубы произношу я, с ненавистью смотря на призрачное тело темного мага. «Это обряд посвящения тьме». Все адепты темных искусств через него проходят. Найл задумывается. Правда, процентов 70 впадают в кому суток этак на 5, а оставшиеся 29 не могут подняться с земли какое-то время. Найл делает небольшую паузу. «Ну и остаётся 1% вроде таких выносливых людей, как ты», усмехнулся призрак. «И когда это пройдет. Спрашиваю я, так как боль снова начала усиливаться. Сложно сказать, это все очень индивидуально. У всех проявляется по-разному. Некоторые из юных адептов школы тьмы впадали в кому на неделю и больше. Что? На неделю и больше? Да что же это за школа такая? Прямо какой-то рай для мазохистов. Сажусь на пол и облокачиваюсь спиной стоящий неподалеку стол. «Значит, мне не остается другого выбора, кроме как просто сидеть и ждать, пока эта боль утихнет?» Сделав небольшое усилие над собой, каждое сказанное слово отзывалось неприятной болью в области горла, поинтересовался я у учителя магии тьмы. «Получается, что так», – пожал плечами призрак. «Ну, просто замечательно. Предупредить он меня не мог. А если бы завтра у меня начинался турнир?» Нет, определенно этот призрак мне не нравится. Вот интересно, получение магии тьмы у всех так происходит? Мне почему-то с трудом верится, что игроки пойдут на то, через что сейчас прохожу я. Из моей груди вырывается болезненный тяжелый вздох. Я понимал, что прошло, то уже не воротишь. А значит, придется положиться на удачу и молиться о том, чтобы в подобном состоянии Я провел как можно меньше времени. Не знаю, повезло мне или нет, но боль продержалась около пяти часов к ряду, после чего резко прекратилась, будто бы ее и вовсе не было. Все это время призрак провел возле меня, рассказывая истории из своей жизни, дабы хоть немного отвлечь меня от страданий. «О, быстро, однако, ты отмучился» произнесло привидение, когда я, как ни в чем не бывало, поднялся с пола и потянулся. «Быстро? Да я пять часов в аду провел!» Начал было закипать я, но потом вспомнил слова Найла о сроках инициации и немного успокоился. «Надеюсь, теперь-то я смогу овладеть магией тьмы?» «Да, разумеется. Призрак делает несколько быстрых пассов руками, и на кончике его указательного пальца появляется черный огонек». Найл подлетает ко мне поближе, касается лба, и в логах сразу же появляются сообщения. Внимание! Вы изучили новую школу магии. Теперь вы владеете магией тьмы. Внимание! Получен пассивный навык «Инициация тьмой». Вы получаете плюс 10% эффективности магии тьмы. Затраты на использование заклинаний тьмы снижены на 10%. Кулдаун всех заклинаний Школы Тьмы уменьшен на 10%. Концентрация на всех заклинаниях Тьмы снижена на одну секунду. Хм, неплохо, очень даже неплохо. Неужели меня решили вознаградить за все мои старания? Спасибо, поблагодарил я Найла, хоть и был на него немного обижен. Да не за что, пожал плечами призрак. «Королева попросила обучить тебя нескольким базовым заклинаниям, поэтому не торопись уходить». «Привидение растворяется в воздухе и через несколько секунд появляется вновь, держа в руках несколько небольших тубусов, в которых, вероятнее всего, лежали свитки». «Приступим к обучению сейчас или желаешь немного передохнуть?» – поинтересовался Найл. «Давай приступим сразу к обучению. Не хочу терять времени». Мне хотелось как можно скорее закончить эту эпопею с магией тьмы, вернуться в свою комнату в замке небесных странников, как следует выспаться и приступить к ковке новой мистической брони. Похвально, очень похвально. Привидение, видимо, порадовал мой ответ. Тогда приступим. От Найла я вышел спустя пару часов, имея в арсенале три заклинания школы тьмы. Как я понял, они были базовыми, их можно было учить, имея всего лишь единицу в навыке магия тьмы. Я владел следующими заклинаниями. Проклятие слабости – самое простое базовое проклятие школы тьмы. Снижает все базовые характеристики цели на определенный процент, зависящий от многих факторов. Разница в интеллекте и магической силе между целью и тем, кто накладывал проклятие, магических резистов цели, уровень навыка, магия тьмы и так далее. Защита тьмы – защитное заклинание, немного поднимающее магические резисты ко всем школам магии, и утроенный бонус элементу тьмы. Сгусток тьмы – базовое атакующее заклинание школы тьмы. В руке появляется небольшой сгусток магической энергии тьмы, которым можно швырнуть в цель и нанести урон. Все до безобразия просто. Возле двери, ведущей в рабочий кабинет Найла, во всяком случае, призрак так называл комнату, в которой мы провели все это время, меня ждала орхидея. Выучил? спрашивает Чантер. Да, нехотя отвечаю я девушке, стараясь на нее не смотреть. Славно! Холодно отвечает Дея. «Прежде чем ты покинешь наш замок, королева хотела тебя увидеть». «Хорошо, веди». Пожав плечами, сухо отвечаю я Чантеру и иду вслед за ней. Путь до кабинета королевы шипов занял больше времени, чем я планировал. Я, конечно, видел замок снаружи, но изнутри он казался мне еще больше. Одних только лестниц, по которым мы прошли, я насчитал больше трех десятков». Мы останавливаемся возле арочной двери, выполненной из темного дерева. Странно, вроде в прошлый раз я был в другой комнате. Это личные покои королевы. Будто бы, прочитав мои мысли по этому поводу, говорит мне Орхидея. «Я бы на твоем месте...» – девушка задумалась. «Ладно, это дело твое. Сказав это, она поворачивается ко мне спиной и просто уходит. Даже не попрощалась. Хотя... Учитывая, как я с ней себя вел, нечему удивляться. Стучу в дверь. «Заходи», – слышу я голос с той стороны и толкаю деревянную створку. Джесс я обнаружил сидящие за столом. Девушка даже в своих личных апартаментах была вся в работе. «Ты довольно быстро», – девушка выглянула из-за кипа бумаг и улыбнулась. «Я старался. Слушай, а магии тьмы всегда так обучаются?» Но я имею в виду, нет каких-нибудь других способов. Я сажусь на стул, стоящий напротив ее стола. Есть, конечно. Можно выполнить простенький квест в школе магии. Просто тут есть парочка нюансов. Во-первых, магия тьмы запрещена у большинства раз, А значит, для ее получения придется идти к каким-нибудь дроу, например. Во-вторых, ты бы не получил тех бонусов, коими сейчас обладаешь, обучившись у мастера Найла. «Да, он довольно странный учитель», девушка сделала небольшую паузу. «Но лучше ты бы точно не нашел, поэтому не вижу смысла жаловаться». «А я не жалуюсь, я лишь хотел поинтересоваться, как этой магии учатся другие, не более», отвечаю я Джесс. «Ну вот и славно», девушка выходит из-за стола. «Я, кстати, тебя позвала не просто лясы точить. Сейчас, погоди минутку». Королева замирает, а через несколько секунд в ее руках начинают появляться небольшие тубусы, которые она резво укладывает к себе на стол. Не проходит и минуты, как из них на столе выстраивается небольшая пирамидка. «Что это?» – я киваю на тубусы. «Заклинания школы тьмы. Обычные, необычные, редкие. Мификов даже парочка есть. Большей частью ты, конечно, пользоваться не сможешь» пока не прокачаешь навык хотя бы до трех сотен. Но среди них есть и низкоуровневые. «Так что прокачивай навык, учись новым заклинаниям и становись сильнее», – девушка улыбнулась. «Ты уже придумал, какую новую броню будешь себе ковать?» «Сложно сказать. Как минимум две мне точно подходят. Но вот какую из этих двух ковать я пока не решил». «Ну ты уж определись», – усмехнулась девушка. «Не думала, что ты из тех людей, которые долго сомневаются?» «Дело не в этом. Новую мистическую броню я хотел скрафтить под магию, чью школу я возьму. Просто есть одна загвоздка. Сразу оба доспеха делаются из темной сердцевины и металлов с резистами к магии тьмы». «Как у тебя все сложно?» «И не говори. Вот скажи, какое название тебе нравится больше? «Мистическая броня хранителя кошмаров»?» Или мистическая броня темных признаменований? Мне нравится, как звучит «Хранитель кошмаров». Есть в этом названии что-то интригующее. Если честно, я тоже склонялся больше к этой броне. Магия тьмы мне нужна чисто из-за контроля, ибо у самого навыков таких нет. «Ну, значит, и делай ее», — усмехнулась Джесс. «Если не понравится, ведь можно сделать еще, разве нет?» «В принципе, можно». «Вопрос в ресурсах и времени». Про ограничения по слотам я решил не говорить. «Суховей не снабжает тебя нужными ингредиентами?» – удивленно спросила Джесс. «Снабжает, но мне как-то неудобно у него просить. Я все же у них лишь на время турнира». «Вальгорд, позволь мне объяснить тебе одну простую истину. У такого клана, как «Небесные странники», «Годовой оборот казны клана больше, чем у целого государства, причем не маленького. Так что несколько десятков тысяч золотом, которые они потратят на ингредиенты, это капля в море по сравнению с тем, сколько суховей тратит наш мод для себя и своей дочурки», — усмехнулась Джесс. «Если тебе так неудобно просить его, можешь скинуть список необходимого карающему персту, и я распоряжусь, чтобы тебя всем снабдили». Это, конечно, сильно заденет суховее, но если тебе все равно, что он о тебе думает, то милости прошу. «Я всегда рада насолить старичку», – девушка лукаво улыбнулась. «Старичку?» Я, конечно, понимал, что гильдмастер небесных странников в летах, но никогда не задумывался, сколько ему на самом деле. «Ага, по моим данным, на момент оцифровки ему было больше восьми десятков». «О, вот это ничего себе!» получается что у валькирии подполтинник как то не очень вязался ее возраст с тем как она себя вела не она моя ровесница я имею в виду что оцифровывались мы примерно в одном возрасте на всякий случай уточнила джесс и сколько же тебе было девушкам подобные вопросы не задают кокетливо ответила королева шипов если тебе так интересно спроси у валькирии «По моим сведениям, ты с ней в хороших отношениях». Девушка прищурила один глаз и с интересом посмотрела на меня. «Она ведь не сможет уговорить тебя остаться в странниках?» «Вряд ли у нее это получится», – спокойно отвечаю я своему будущему гильдмастеру. «Даже если решит затащить тебя в койку?» «Странно, что ты это спрашиваешь. Эра бесконечности – нереальный мир». «Здесь каждая вторая суперкрасотка, дефицита в них нет. Та же Герда мне нравится больше, и это не говоря уже о тебе», усмехнувшись, отвечаю я. «О, а вы, сударь, тот еще льстец». Джес делает несколько грациозных шагов в мою сторону и, приблизившись, обвивает мою шею руками. «Но я же тебе говорила, что мы с тобой повторим», шепчет она мне на ухо и отстраняется. «Просто не сейчас!» – Джесс целует меня в щеку. «Значит, я могу возвращаться к странникам?» С трудом гася нахлынувшую на меня страсть, поинтересовался я у королевы шипов. «Да, я так понимаю, у тебя куча работы?» «Да, надо прокачать по максимуму магию до турнира, сделать мистическую броню, а возможно даже не одну». Плюс Суховей говорил что-то о рецепте доспехов, которые я должен сковать себе к турниру. По его словам, рецепт очень редкий, и мне самому не терпится посмотреть на него и приступить к изготовлению. «Мужчины», — закатив глаза, произносит Джесс, — «мысли забиты только шмотками до да красивыми женщинами. Мне бы так». Девушка тяжело вздыхает и возвращается к своему столу. Ладно была рада тебя повидать, заходи как нибудь еще раз, покажешь новую или новые брони и доспехи прогресс в магии тьмы плюс посидим выпьем ну и так далее девушка по доброму улыбается и как ей удается быть настолько разной иногда у меня от ее взгляда кровь в жилах стынет, а сейчас ее улыбка выглядит настолько доброй и светлой, что на душе становится тепло. По рукам, отвечаю я гильдмастеру черных роз» и выхожу из ее комнаты. В этот раз ты быстро, в коридоре меня снова ждала орхидея. У нас с королевой чисто деловые отношения. Не знаю, что ты там себе навыдумывала. Отвечаю я девушке, стараясь на нее не смотреть. Ну, раз это так называется, то ладно. А почему тебя это вообще интересует? Ты что, ревнуешь? Не выдержал я. Девушка меняется в лице. «Я? Ты вообще понимаешь, что ты говоришь?» Складывалось такое ощущение, что она готова накинуться на меня в любую минуту. «Ну, тогда не вижу смысла продолжать этот разговор. Ты вообще кем себя возомнил?» «Этот вопрос я могу задать и тебе. Ты и чего вообще ко мне прицепилась? То, чем мы занимаемся с королевой шипов, не твое дело». «Ты? Да как? Ты...» Так, что у вас тут происходит? Мы одновременно поворачиваем голову в бок и видим фигуру, закутанную во все черное. Его я узнал сразу. Именно он разбил метательным ножом отравленный бокал и тем самым, возможно, спас Джесс от Респа. Ты, он указывает пальцем на Орхидею, иди и занимайся своими делами. А ты, незнакомец задумывается, идешь со мной. Не дожидаясь моего ответа, Брут, а именно так назвала его тогда Джесс, пошел по коридору. Мне ничего другого не оставалось, как последовать за ним. Не обращая на нее внимания, она по уши влюблена в гильдмастера, но так как Чантер Орхидея хорошая, мы закрываем на это глаза. Он задумывается. Благоподобные инциденты случаются не так часто. «О, я даже и представить себе такого не мог. Я думал, она злится из-за моего отношения к ней. А тут дело совершенно в другом». «Не знал», — честно отвечаю я Бруту. «Зато у нас все знают и просто стараются не связываться с ней», — махнул он рукой. «В любом случае, просто не обращая внимания. Мы выходим из замка и останавливаемся. Провожать дальше не буду, так как не хочу оставлять королеву шипов одну». Найдешь дорогу или позвать кого-нибудь из наших?» «Да, конечно, я помню, как сюда пришел. «Вот и славно», – Брут поворачивается ко мне спиной и делает несколько шагов вперед. «Удачи на турнире», – произносит он, и его тело растворяется в воздухе. В гильдхолле Небесных Странников я оказался минут через двадцать после того, как покинул Замок Черных Рос. «Тебя где столько времени носило?» – не успел я дойти до своей комнаты, как на меня тут же накинулась Валькирия Одина. «Процесс получения магии тьмы оказался сложнее, чем я думал», – отвечаю я девушке, не вдаваясь в подробности о том, что со мной произошло в замке моего будущего клана. «Но ты хотя бы получил то, что хотел?» «Да», – протягиваю руку вперед, и на моей ладони начинает формироваться небольшой сгусток тьмы. «Прекрати, не стоит лишний раз светить магию тьмы в стенах нашего Гильдхолла. Ты ведь наверняка знаешь, как мой отец относится к этому». «Забыл. Отменяю заклинание, и сгусток тьмы рассеивается». «Впредь постарайся воздержаться от подобных демонстраций, хорошо?» – спрашивает Валькирия, и я киваю. «Хорошо. Чем сейчас планируешь заниматься?» Хотел приступить к ковке новой мистической брони, но мне нужны для нее материалы. «Давай список». Девушка сама открывает дверь моей комнаты и заходит внутрь. Я, конечно, немного удивился ее дерзости, но вида не подал. Я быстро. Захожу в пространственный карман и призываю там фолиант. Я уже знал, какую именно мистическую броню буду крафтить, поэтому оставалось лишь быстро выписать необходимые компоненты. «Держи», – протягиваю Валькирии листок. «Как быстро сможешь достать?» «Сложно сказать», – Валькирия задумалась. «Здесь есть парочка довольно редких компонентов», – пробежавшись еще раз глазами по списку, отвечает девушка. «Думаю, в течение дня все найдут, но обещать не буду». «Хорошо, меня устраивает. Еще вопрос, где я могу немного пофармить мобов уровней на 100 выше моего?» Собираешься качать магию тьмы? Да. Хм, надо подумать. По идее, тебе нужны мобы с уязвимостью к стихии света. Плюс они должны быть довольно медленными. А девчонка-то хороша. Я об этом даже не задумывался. Ладно, что-нибудь придумаем. Переговорю с нашими спецами и через пару часиков к тебе загляну. Сказав это, Валькирия спешно покидает мою комнату. Оперативно они работают, однако. Так как делать мне было особо нечего, я решил, что неплохо было бы немного отдохнуть и восстановить силы, как физические, так и моральные. За последние несколько дней со мной много чего произошло, и пара часов сна мне бы точно не помешала. Я уже собирался было вздремнуть пару часиков и даже успел лечь на кровать, как в мою дверь постучали и, не дожидаясь ответа, вошли. «Я нашла идеальных для тебя мобов и даже хорошие пати», словно ураган влетает в комнату Валькирия. «Собирайся». «Прямо сейчас». Я нехотя встаю с кровати. «Да, прямо сейчас. Через несколько минут стартует ивент, и ты как раз можешь под него успеть. Давай, Вальгорд, шевелись. Эра бесконечности тебя ждать не будет». «Хорошо, хорошо, понял я». Открываю инвентарь и начинаю экипироваться. «Телепорт и пати будут ждать тебя у входа», – бросает девушка напоследок и исчезает так же быстро, как и появилась. «Ну, а мне ничего другого не остается, как закончить с экипировкой и спуститься вниз. Интересно, что за ивент мне там нашли?»